Следовательно пока мы не волнуемся эффектами противными нашей природе до тех пор способность души вследствие которой она по теореме 26 часть 4 стремится к познанию вещей не находит для себя препятствия а потому душа сохраняет способность образовывать ясные и отчетливые идеи и выводить их одни из других Смотри, с Холия 2 к теореме 40 и с Холия к теореме 47, часть 2. -я. И, следовательно, по теореме 1, до тех пор мы сохраняем способность приводить состояние тела в порядок и связь сообразно с порядком разума, что и требовалось доказать. Схолия, благодаря этой способности приводить состояние тела в правильный порядок и связь, мы можем достигнуть того, что нелегко будем поддаваться дурным эффектам. Ибо по теореме седьмой для того, чтобы воспрепятствовать эффектам, приведенным в порядок и связь, сообразно с порядком разума, требуется большая сила, чем для аффектов неопределенных и беспорядочных. Таким образом, самое лучшее, что мы можем сделать, пока еще не имеем совершенного познания наших аффектов, это принять правильный образ жизни или твердое начало для нее, всегда помнить о них и постоянно применять их в единичных случаях, часто встречающихся в жизни, дабы таким образом они широко действовали на наше воображение и всегда были у нас наготове. Так, например, в числе правил жизни мы поставили, смотри, теорему 46-ю, с ее схолией, часть 4 побеждать ненавистью, любовью и великодушием, а не оплачивать за нее взаимной ненавистью. Однако для того, чтобы это предписание разума всегда иметь перед собой, где только оно потребуется, должен часто думать и размышлять об обыкновенных обидах людей и о том, каким образом и каким путем всего лучше можно отвратить их от себя посредством великодушия. Таким путем образ обиды мы соединим с воображением такого правила. И по теореме 18 часть 2, оно будет восставать перед нами всегда, как только нам будет нанесена обида. Если точно таким же образом мы всегда будем иметь перед собой начало нашей истинной пользы и блага, вытекающего из взаимной дружбы и общего единения. И кроме того, будем помнить, что правильный образ жизни дает, по теореме 52 часть 4-я, высшее душевное удовлетворение, и что люди, как и все остальное, действуют по естественной необходимости, то обида или ненависть, обыкновенно возникающая благодаря ей, будет занимать в нашем воображении самую малую часть, ее легко будет победить. Точно так же, если гнев, обыкновенно возникающий вследствие самых больших обид, и нельзя будет победить так же легко, однако он все-таки будет побежден, хотя и не без некоторого душевного колебания, гораздо в меньший срок времени, чем если бы мы не размышляли уже об этом таким образом, как это ясно с теорем 6, 7 и 8. Точно так же, должен думать о мужестве при избавлении от страха. Именно должно перечислять и чаще воспроизводить в своем воображении обыкновенные в жизни опасности и способы, как всего лучше можно избежать и победить их присутствием духа и мужеством. Но должно заметить, что, приводя в порядок наши мысли и образы, всегда... Должно обращать внимание на то, что в каждой вещи составляет хорошую сторону, дабы таким образом всегда определяться к действию аффектом удовольствия.